«Выходит, Нормахач и его компания создали машину времени?» — спросил Семенко. «Не совсем. Давайте по порядку. Дело в том, что в институте мы попробовали воспроизвести уничтоженный аппарат, используя уцелевшие блоки. Дважды запускали машину, и дважды ничего не выходило. Дыра во времени не открывалась. В этом нет ничего особенного. Может, настройки не совпали, или энергия не достигла нужной концентрации. Важно иное!» Во второй раз мы зафиксировали образование некого поля напряженности, лежащего в иной, невременной области. Это, скорее, был захват еще одной переменной. Офицеры и генералы перестали понимать профессора. Тот увел разговор в чисто техническую область. Гудков это почувствовал, и легонько улыбнувшись, он развел руками. «Скажу проще...» Вместо прорыва временного континиума воссозданный аппарат пробивал дыру в иное пространство, в параллельный мир. <coughs> кашлянул Раскотин. «Если мне не изменяет память, еще в начале века ученые опровергли факт существования параллельных миров». «Это не совсем так. Были подвергнуты сомнению принципы существования перехода в эти миры, Хотя до сих пор никто ничего о таких мирах толком рассказать не мог. Проще говоря, теория их наличия есть, а фактов, доказывающих это или обратное, нет. Гудков улыбнулся и сам же себя поправил. Не было до недавнего времени. И вот Бойлер создал аппарат перемещения. Простите, кто? Не понял Трофимов. В разговор вмешался Каверин. Извините, это уже в нашей компетенции. Вам просто не успели сообщить. Наши эксперты идентифицировали найденные в замке трупы Первый – Александр Боллер, ученый-физик, владелец небольшого научного бюро и фирмы в Швейцарии. Выходец из России, его родители уехали в Европу еще в начале 80-х годов прошлого века. Второй – его помощник, инженер Константин Готьея. «Когда вы узнали об этом?» – спросил Раскотин. «Вчера вечером пришли данные анализа ДНК. Сегодня утром мы их сравнили с образцами ткани трупа Бойлер хранил в банке ДНК образцы крови, спермы, тканей. Как только опознали Бойлера, со вторым стало легче. «Я знал Александра», — сказал Гудков. «Встречались лет двенадцать назад на конференции, посвященной проблемам перехода по временной шкале. Уже тогда он был увлечен параллельными мирами. Кстати, он несколько лет работал в Москве. Потом, когда открылся наш институт, я хотел пригласить Бойлера, но он не выказал желания». «Значит...» Медленно, словно сомневаясь в сказанном, проговорил Трофимов. Бойлер и его помощник? Помощники, вставил Каверин. Мы точно установили, что с Бойлером работали несколько человек. Готье, Юсупов и Дзанетти. Благодарю. Бойлер и его группа создали аппарат по переходу в другой мир. Каким-то образом они вышли на Нормахача и стали работать вместе. Тогда можно предположить, что пропавший из замка Наврудский Эрвуд... «Бармин и Дьяконов перешли туда, и там же, видимо, у них основные мощности по производству клонов, то есть у них там база». «Именно это мы и предположили», — глядя на полковника с интересом и уважением подтвердил Гудков. «Наличие плацдарма в другом мире. Судя по всему, там сейчас эпоха Средневековья», — высказал догадку Коновалов, «ибо только этим можно объяснить создание тренировочного лагеря в Египте». «И пристальное внимание заговорщиков к геймерам. Им нужны бойцы!» Подстегнутые версии Гудкова офицеры, наконец, вышли на верный путь и теперь легко строили догадки и выдавали версии. Все остановилось на свои места. «Но как же мы их достанем?» — задал вопрос Семенко. «Аппарат уничтожен. Воспроизвести его пока невозможно». «Мы будем работать над этим вопросом», — заверил Гудков. «Тем более нам обещали достать оставшуюся в бюро бойлера документацию». «Это так» подтвердил Каверин. «Если наши люди смогут...» Трофимов вдруг встал, посмотрел на начальника управления. «Товарищ генерал-полковник, разрешите обратиться к товарищу генералу-лейтенанту». Начальник ГРУ махнул рукой. «Без церемоний». Трофимов посмотрел на роскотина «С вашего разрешения я немедленно допрошу Нормахача. Он может знать, существует ли еще одна машина. И потом... Я так понимаю, кто-то из группы бойлера сейчас на земле. Надо найти его» вдруг он сможет воспроизвести аппарат или помочь нашим ученым действуй кивнул генерал и держи нас в курсе дела. как только появится результат докладывай валяй добавил генерал полковник видя что трофимов хочет просить у него разрешения уйти вдруг да раскрутишь этот клубок до конца полковник попрощавшись покинул кабинет и быстрым шагом пошел к лифту в его голове созревал план допроса нармахача на хитрый делец должен выложить все Теперь есть, чем его прижать. Даниэля Нармахача держали в специальном изоляторе КГБ. Допросы проводили тоже здесь. Как и положено по законодательству, на них присутствовал адвокат Нармахача, светил юриспруденции с мировым именем. Он грамотно и ловко выискивал прорехи и ошибки следствия. Выводил подопечного из-под удара, отрабатывая гонорар на 200%. Но сильно помочь клиенту не мог. Слишком большая доказательная база собрана, слишком много законов России и ООН нарушил Нормахач. И все же адвокат и его подопечный чувствовали себя хорошо. Выращивание клонов не та статья, по которой полагается серьезное наказание. Впрочем, Нормахач хотел избежать и его. Трофимов приехал в изолятор в тот момент, когда Нормахача допрашивал следователь Он, обвиняемый и адвокат сидели в просторной комнате, оборудованной системой записи и контроля. Каждый занимал удобное кресло, на столе были соки, напитки. Разговор шел на русском, который Нормахач прекрасно знал. Трофимов по монитору несколько минут наблюдал за этой идиллией, потом повернулся к помощнику следователя, сидевшему в мониторной. «Прервите допрос. Уберите следователя и адвоката. Мне нужно пять-шесть минут для разговора с Нормахачем». ну «Но как?» — развел руками помощник следователя. «Они недавно начали». «Как угодно», — отрезал полковник. «Найдите предлог и еще». «Как только я войду в комнату, отключите камеры слежения и контроля. Никаких записей. Это понятно?» Полковник был одним из руководителей межведомственной операции. У него серьезные полномочия и права. Спорить с ним помощник следователя не рискнул. Вызвав на связь следователя, он обрисовал ситуацию и передал просьбу Трофимова. Следователь с неохотой, но свернул допрос. Попросил Нормахыча остаться в комнате, а адвоката увел с собой. Трофимов довольно хмыкнул и пошел к двери. На пороге обернулся и еще раз предупредил — отключить всю систему контроля. Он вошел в комнату стремительным шагом, подошел вплотную к Нормахачу и вперил в него пристальный взгляд. Хорош, гадюныш, еще молод, одет по последней моде, лощеный такой. Наружу самодовольное выражение. Словно он здесь хозяин, а следователь так, слуга на побегушках, и неуязвим для правосудия. Ну, сколько ему дадут при хорошем адвокате, раскаянии и выплате штрафа? Год от силы. Может, два, условно. Но корпорацию никто не отнимет. Денег не лишит. Остальное мелочи. Своеобразный пиар. Я сотрудник особой группы, занимающийся незаконным выращиванием клонов, а также иными нарушениями, зафиксированными на территории корпорации. Мрачно сказал Трофимов, глядя на слегка удивленного странным визитом Нормахача. Есть пара вопросов. — Вот вернется мой адвокат, — бархатистым голосом, не скрывая иронии, ответил тот. — Тогда и зададите. Соблюдайте порядок, господин сотрудник. — Ничего, сука. — полковник чуть наклонился вперед. — На эти вопросы ты ответишь без адвоката. — Где второй аппарат для перемещения? — Где Дзанетти? — Как вы держите связь с другим миром, и за каким чертом вы убили Боллера? — Боялись, что он попадет нам в руки? — А лицо Нормахача стремительно побледнело. Уверенность и довольство слетели с него, как старая краска со стены. Он откинулся назад, влип спиной в кресло и смотрел на Трофимова с испугом. «Что... что вы хотите?» «Я тебе, падлу, уже сказал. Где второй аппарат?» «Где Дзанетти? Как вы поддерживаете связь с другим миром? Ну, язык отсох! Или думал, мы не узнаем? И о пропавших людях, и о нашем агенте, которого твои кретины захватили. Это там вы держите клонов?» Полковник нагнулся еще ниже, приблизив свое лицо к перекошенному лицу Нормахача. — Это уже не безобидное выращивание клонов. Эта штука посерьезнее и посекретнее. Настолько, что тебя потихоньку прихлопнут где-нибудь, чтобы не трепал языком. Ибо выносить на всеобщее обозрение гостайну никто не станет. Спешут труп на самоубийство от раскаяния, и все. В ты в чужую игру, где таким малькам не место. Там акулы плавают с ядерными плавниками. Понял, сволочь, чем это пахнет? нармаыч понял почему то сразу поверил незнакомому сотруднику говорившему настолько откровенно насколько может говорить высокопоставленный чиновник обличенный полномочиями и властью властью достаточной чтобы действительно убрать его как пушинку с рукава рубашки но но что ты за нокал ты отвечай и помни слово адвокат уже не прессе и ты труп никому Даже следователю уяснил, да, молоток. А теперь выкладывай четко и подробно. Трофимов извлек из кармана микродиктофон и включил его. И побыстрее, от скорости твоего излияния зависит твоя жизнь. Нормахач рассказал все, что знал. Круг лиц, имевших доступ к информации, круг исполнителей разного уровня. Перечислил тех, кто сейчас был в другом мире. рассказал о станках устройствах переноса коротко обрисовал планы относительно другого мира понимая что его жизнь висит на волоске дважды повторял мы хотели освоить его создать базу потом основать город клянусь ничего такого ничего незаконного трофимов пропускал мольбы мимо ушей следовало давить на нормаха не ослабляя натиска пока тот не пришел в себя и не начал соображать член руководства корпорации фантазия миллиардер популярная личность плыл как боксер при ногдауне тайл как воск, и выливал информацию, как Ниагарский водопад. Трофимов слушал через слово, ловя суть. Остальное потом прослушает и проанализирует вся группа. Под конец импровизированного допроса спросил. — Кто из ваших спонсоров знал о параллельном мире? Кто там бывал? Нормахач вновь побледнел и упавшим голосом произнес. — Жан Миро и Виктор Налиманов. Еще хотели организовать круиз, показать все... Однако база не совсем готова, вот и отложили поездку. — А клонов? Готовили для них? Нормахач чуть-чуть смутился кивнул. — Ясно. Сладенькая приманка для кошельков. Полковник рывком поднял голову Нормахача и, глядя тому в глаза, раздельно произнес. — Помни, о чем я сказал. Молчание — залог твоей жизни. Одно слово на стороне этой труп. Тот судорожно сглотнул и заморгал. — Ясно. Полковник проверил запись диктофона и быстро вышел из комнаты. Весь разговор занял 12 минут, которые полностью изменили ситуацию, но, к сожалению, пока не облегчили ее.